Глава 70. Дави круши. Получилось, спасибо. Я благодарно кивнул Ами и Гранну. Конечно, каждый из них преследовал свои цели, но я стал сильнее благодаря им, и было бы глупо это игнорировать. Тогда делись способностями. Принцесса пристально посмотрела на меня в ответ, а потом как-то устало выдохнула, видимо наткнувшись на мой вопросительный взгляд. А что поделать? Меня, в общем-то, в школе никто не учил управлять личными техниками. Загляни в свою ауру, найди способность и передай ее всем бойцам на время текущего сражения. Не забудь о голосовой активации. Вот так бы сразу. Не очень понятно, но, думаю, в процессе разберусь. Я послушно протянулся сознанием к пульсирующему свечению и с легкостью обнаружил там красный сгусток. То, что нужно, я почему-то не сомневаюсь. Разрешаю всем воинам флота принцессы Ами на время боя использовать силу давления дома Салдок. Пока я произносил эту, как оказалось, стандартную формулу, сгусток способностей задрожал и распался на тысячи мельчайших точек. «Сработало!» – раздался чей-то звонкий голос. «Вот и хорошо, а то я уже начал сомневаться, правильно ли я сделал...» Ставив в конце упоминание своего рода. «Принято! Принято! Принято! Готов к высадке десанта! Могу не ждать, а сам нанести удар!» Предложение опробовать новую стратегию, дополненную с учетом моей способности, высказал Родион Панариан. «Точно! Тулы же считаются союзниками именно их семьи. Вот наследник советника империи и решил отомстить». «Эх, я ведь и сам хотел отправиться в первой волне. Вот только кто же будет считаться с моими желаниями, особенно когда у меня нет своего корабля и верной команды? Может быть, стоит об этом задуматься?» «Разрешаю», – Ами тем временем приняла предложение Родиона. И уже через минуту лучшие психики, отправленные в этот поход родом панарианов, взяли штурмом один из кораблей Крюса, ведя прямую трансляцию. Вспышка света, смягченная поляризацией, оглушительный грохот, который автоматически отрегулировали динамики линкора, и мерный топот десятков ног заставил всех присутствующих на мостике сжать кулаки. Вот один из психиков Панарианов упал, сраженный очнувшимся получеловеком полувели, затем еще и еще, но остальные все же успели вступить в боевой контакт с противником, и вот уже одна из химер, почему-то напомнившая мне Галю, из мега-офиса, только синюю и изуродованную, своим рухнула на пол. Обезумевшие враги бросались на стенки, кто-то с яростным воплем пытался сопротивляться, но уже вскоре камера выхватила лежащих перемешку мертвых химер с искаженными болью лицами. «Приказ всем лордам-капитанам», — не стало терять времени Ами, прервав даже радостные возгласы офицеров. «Массированная атака вражеских кораблей с применением давления. Противника не щадить. Лорд Кичик, вашим людям отдельное задание – захватить двоих пленных в качестве подопытных образцов». «А молодец, принцесса», – одобрительно подумал я. «Изучить этих существ тщательно и с разных сторон точно не помешает. Вот только... Нет, мне не показалось». Текущий уровень батарейки 8, прогресс 1,4%. Прогноз заполнения энергии на 100% 29 минут 59 секунд. Пусть совсем на чуть-чуть, однако мой уровень действительно подрос. Но я ведь ничего не делал. Как такое может быть? Немного подумав, я прямо спросил об этом у Ами, написав сообщение, а сам при этом делая вид, что продолжаю наблюдать за ходом сражения на главном экране. Зрелище действительно того стоило. Боевые психики Империи несли потери, но все же побеждали, значительно сократив численность химер. «Пользуйся, пока есть возможность», – ответила принцесса. «Ты поделился знанием здесь и сейчас с большим количеством психиков. Уже завтра эта связь будет разорвана, но раз уж так вышло и вокруг кипит бой, пользуйся откатом за массовое использование твоего дара». Или, если бы этого не было, думаешь, мои скупердя и лорды согласились бы делиться своими родовыми техниками? Что ж, а неплохо ведь вышло. Вряд ли я так уж сильно вырасту в уровнях. Слишком медленно идет процесс, но получить небольшой бонус в пассивном режиме тоже не помешает. Тем временем уже начавшие выдыхаться психики Панариана выбили последних химер, одержав столь нужную для морали флота победу. А там и бойцы лорда Кичика, потеряв три четверти своего состава, все же выполнили приказ принцессы и захватили живых полувели-полулюдей. Оставшиеся корабли Крюса вспыхивали и разрушались один за другим, и уже никто не сомневался в скором окончательном разгроме. Текущий уровень батарейки 8, прогресс 90,1%. «А мой уровень почти дошел до границы девятки. Интересно, успею ее взять или нет?» «Лорд Анкудио», — скомандовала принцесса, «приготовиться к обордажу вражеского флагмана. Служу империи, ваше высочество». Наблюдая, как наши эсминцы облепили огромный и уже пробитый в нескольких местах линкор мятежного лорда, я внезапно понял, что сильно устал от напряжения, от бесконечных перерождений из петли в петлю. Сейчас мне хотелось только одного, чтобы все это поскорее закончилось». Вражеский флагман треснул посередине, и в пробоину тут же устремились десантники в защитных скафандрах. Неужели все? Вновь включилась видеотрансляция. Задымленный капитанский мостик, обгоревшие трупы, кровь на обшивке и осунувшейся вели с бледно-голубым лицом, которого скрутили сразу несколькими техниками, похожими на блестящую паутину. «Лорд Крюс захвачен, Ваше Высочество», — доложил командир десантников. «Доставьте его ко мне», — холодно велела принцесса. Кажется, я вновь почувствовал интерес к происходящему, а усталость будто рукой сняла. Я, конечно, не любитель пыток, но уж больно интересно, что же этот Вели расскажет о своих планах и союзниках. Главное, чтобы Ами не попыталась лишить меня такой возможности. Она может. Но, к счастью, в этот раз мое присутствие принцессу не волновало, и мне даже не пришлось прибегать к шантажу, чтобы выбить себе право принять участие в намечающейся дружеской беседе.